Глава вторая. п в дорожной свите, помимо повара, нанятого до Казани, появилось новое лицо – кормильца Сусанна Бакшеева. Или же попросту Сана – чистоплотная бабенка с могучей грудью, очень независимая в обращении с господами, взятая из конторы по найму кормильц с очень хорошими рекомендациями. Однажды, сидя напротив нее и глядя, как сует а н а темный сосок в бледно-розовый рот младенца, Мышицкий с трудом отвел взгляд на посторонние предметы. «А где же твой муж, Сана?» «А шут его знает?» — ответила женщина. «Наверное, где-нибудь дошляется, непутевый». «Не боишься, что завезем тебя далеко?» «Ах, не все ли равно? Куда не приедешь, везде Россия». Мышецкий потом долго ругал себя за то, что имел неосторожность спросить по наивности. «Твой-то ребенок, Сана, с кем остался?» И женщина вдруг отвернулась к окну. «Не спрашивайте, а то разревусь и молоко испорчу». Сергей Яковлевич вышел в коридор, вдоль которого висели развешанные для просушки сырые пеленки. «Министерский вагон» п р о с л о е н н ы й свинцом на случай катастрофы тяжело мотало на поворотах. Внутри его было душно, но Алиса не разрешала устраивать сквозняков, остерегаясь ночной сырости. В неизменном шарфике на шее, сухо покашливая в кулак, вышел и Кобзев, перед которым Мышецкий счёл нужным извиниться за пелёнки, развешанные в проходе. «Что вы, Сергей Яковлевич?» — ответил старик. «Наоборот, мне даже приятно». Напоминает о семейном счастье, каким я никогда не пользовался. Мышецкий приник к оконным стеклам, загородясь от света ладонями, долго вглядывался во тьму, р а с с в е ч е н н у ю пробегающими пятнами из-под провоза и стошно кричавшего впереди «Кажется, — сказал он, — проскочили лугу. Когда-то я проводил здесь перепись населения, а для мужиков, не обладавших фантазией, — «Придумывал фамилии. Бельведерский, Подсудимов, Шибкопляс и Папаринский». «Развлекались?» «Был молд», — вздохнул Мышецкий с сожалением. «Вы не старые сейчас». с 30 лет», — улыбнулся чиновник. «Возраст для поэта уже критический». «Но только не для вице-губернатора». Заключил Иван Степанович Кобзев. Немного помолчали, привыкая один к другому. «В луге», — не сразу продолжил Кобзев, — «почвы удивительны. Они отдают из недр своих здоровое и з л у ч е н и я благодаря чему человек в этих краях живет долей обычного. Кстати, здесь родина многих декабристов». «Да, а знаете, — с удовольствием напомнил Мышецкий, — «Ведь муравьёвы мои дальние родственники. Утром мы как раз будем в моих краях». Сестра просила меня поклониться могилам, посмотреть, как там всё. Кобзев сильно закашлялся, и Сергей Яковлевич торопливо загасил папирос. «Извините, я более не буду курить в вашем присутствии». «Ничего», — отозвался Иван Степанович и смущенно стиснул в кулаке платок. Мышецкий все же заметил на нем кровь. «Что же вы раньше ничего не сказали?» — испугался он. «Вы не беспокойтесь», — ответил Кобзев. «В купе, где ваша жена и мальчик, я заходить не буду. Мне бы только доехать. Только бы доехать». За ночь Сергей Яковлевич успел немного вздремнуть, но чутко слышал, как отцепляли вагон от состава. Его разбудил путеец, не поленившийся прийти со станции. «Ваше сиятельство», — сказал он, посветив фонарем. «Имею распоряжение, согласно вашей просьбе, задержать вагон на границе Валдайского и Крестецкого уездов». «Благодарю, я сейчас выйду. Скажите, есть ли поблизости мужики с лошадьми?» «Здесь неподалеку перевоз. Найдете, князь?» В вагоне стояла непривычная тишина. Мышецкий заглянул в купе Алисы. Жена крепко спала, кружевной чепчик ее сбился на одно ухо, приоткрыл двери детской, сана могуча раскинулась на плюшевом диване, из-под локтя женщины выглядывала личико младенца. «Какие они все славные люди!» — с умилением думал Мышецкий, выходя из вагона. Утро было жестко холодное, лужи хрустели под ногами. Сергей Яковлевич пожалел, что оставил шубу в вагоне, надев только крылатку. Ехать было недалеко, но мужики заломили с него немало по случаю овса, как водится, опять подорожавшего. Ладно, поехали. До заручевья и обратно. и в тряской т е л е г и пока еще не совсем расцвело, он больше дремал, прислушиваясь к раннему пению петухов. Но вот туман расступился, кобыленка внесла телегу на угорье, дробно простучал под колесами на стил моста, повеяло в воздухе чем-то утешно сладким, родным, полузабытым. Заручивье встретило его пустотой и навозной прелью. Был еще ранний час, и князя, конечно, никто не ждал. Да и забыли, кому он нужен теперь. Дряхлый священник на паперте церкви долго тыкал ключом в замок, со слепу промахивался. «День добрый, батюшка», — сказал князь, подходя к нему. «Как на кладбище? Целы ли могилы?» «Ну, сударь, человек цел не будет, а могилам что станет? с я Об этом не печаль». Сергей я к о л е ч оглядел тоскливую, словно выбитую гладом и мором панораму бывшего родимого имени. — я А ведь тут была раньше аллея столетних вязов и кленов, — машинально вспомнил он. — Где же она, батюшка? — Вырубили, сударь, мужики вырубили. — Зачем же? «Поначалу так просто, чтобы продать, но миром не поделили миром пропили. В брюхе ведь не видать, кому больше, кому меньше досталось. Нету, сударь, аллейки». «Жаль», — вздохнул Мышецкий. К ногам его упали тяжелые засовы с дверей, распахнулась перед ним мрачная утроба бедной сельской церквушки. «Зайдете, сударь?» — спросил священник. «Нет», — раздумывал м ы ш е ц к и й «мне тяжело молиться на этом месте. Я помолюсь про себя». Прибежал откуда-то староста, спросой, не принявший его за исправника. Вдвоем они добрели до разрушенной усадьбы. Двери были забиты досками, и м ы ш е ц к и й с хрустом отодрал их напрочь. Ногой выбил двери, сказал старости, — «Не входи, я один». С трепетом на цыпочках, словно боясь разбудить кого-то, он вошел внутрь дома, и дом сразу отозвался на приход хозяина скрипами и плакучим воем ветра под сводами. Где-то взвизгнула умирающая дверь. Сергей Яковлевич снял шляпу, как над покойником, едва приучил глаза к полумраку. Дневной свет дробился через щели заколоченных окон, жирная пыль таяла под пальцами. — Ваше сиятельство, — загласил староста снаружи, — не ходите далее, пол может провалиться. — Убирайся прочь, — ответил Мышецкий, — подо мной он не провалится. Сергей я к о в л е ч вошел в высокое зало, хлопнул в ладоши, и ему вдруг послышался аромат бабушкиных духов. Почудились шелесты платья Лизы Бакуниной, слабые перестуки ее бальных башмачков. Здесь, в этом доме, рождались и умирали его прадеды и деды. Здесь же родился он сам, здесь он встретил свою первую любовь. Он глотнул в себя затхлую сырость и спросил со слезами. «Лиза, Лизонька, почему вы меня разлюбили?» Из мрачной пустоты глядели на него с потолка облупленные п у х л о з а д ы и купидончики, Тускло отсвечивало позолота плафонов, расписанных неизвестным крепостным мастером. Мышевский смахнул рукавом пыль с камина и посмотрел на себя в зеркальную поверхность каминного мрамора. Заглянул глубоко-глубоко, как в другое столетие. Это было не его лицо. Лучше не смотреть. Страшно. «Заходи сюда!» — крикнул он с т а р о с т ь «Посвечишь мне?» Староста чиркал спички, освещая стены. Пожухлые от времени, в черноте древних красок, в пыльной корости и трещинах ужили перед ним портреты сородичей. Вот Пеид Державин, вот композитор Львов, вот декабристы Муравьевы, книголюбы Полторацкие, инженеры Мордвиновы. Все они прошли по земле, как тени, и совсем случайно волосатой зверюгой глянул из угла неистовый анархист Бакунин. «И ты здесь!» — подмигнул ему Сергей я к л е и ч и ему даже стало немножко весело. Когда он выходил из дома, на крыльце уже собрались сбежавшиеся с деревни ребятишки — Князь заметил, что многие из детей были босы и зябко переступали пятками по талому снегу, и он спросил их, «Почему вы не обуты? Где же валенцы?» «А мамка отняла». «Так вам же холодно». «Не, барин, сейчас гораздо теплее». «Забивай снова», — велел мышецкий старости, и, не оглядываясь, пошел прочь от этого места. Шагал, прыгая через лужи, и думал о России. Босая, нищая, наполненная преданиями, с могилами в березовых рощах, красуется на какой-то особой увядающей прелести в старины. Но что останется от нас, от меня? Неужели тоже так вот здесь на погосте, и все? с е р г е я к о в е в и ч неожиданно вспомнил слова сестры. «Все рушится, все трещит». «Как спасать, не знаю». «Я тоже не знаю», — признался себе м у ш е с к и й «Да и что нам спасать с тобой, сестра?» Мужик-возница терпеливо поджидал его возле телеги. Сергей Яковлевич еще раз глянул в сторону кладбища. Над крестами древних могил уплывали куда-то белые облака. И только теперь он истово начал креститься. — Спите с миром, — сказал он. — Вы ни в чем не повинны, а я буду служить честно. Мне же за все и расплачиваться. За все. За все. Когда он вернулся, в вагоне еще спали. Мышецкий велел начальнику станции прицеплять вагон к первому же поезду. — С глаз долой и з сердца прочь. Но ему еще долго виделись печальные перелески, что разбегаются по увалам, п е с т р а чернеющая зябь за рекою, д да о плывущие в небо дымки далеких деревень.